Джейсон, у меня уже все готово, воодушевленно сказала Сид, расцеловав меня у дверей и изящно передвигаясь в сторону кухни. Оттуда наносились убийственные запахи чего-то сладковато-острого, но рот наполнился слюной вовсе не от запахов, а от слов, которые я проглатывал. Когда я позвонил и слишком настойчиво захотел приехать к Сид, она обрадовалась и решила, что нам не помешает романтический ужин. В гостиной уже трепехали огнем фитили свечей. отбрасывающие бледные тени на белый фарфор и блюдо с виноградом, кусочками манго и груш. Вот черт! Я ведь собирался расстаться с ней, а не устраивать посиделки с бокалом вина и флиртом. Но нужные слова застряли в горле, как только Сид нежно коснулась губами моей щеки. Она завозилась на кухне, а я расхаживал по гостиной, заставляя пламя свечей танцевать от моих резких движений. Сид выплыла из кухни с огромным блюдом, чего-то напоминающего мамино пюре и тефтели. Оно совсем не сочеталось с черным платьем, Сид, и ее красиво уложенной прической. Она так готовилась к приятному вечеру, а я собирался испортить все, даже не подобравшись к пробке от вина. «Я еще никогда не готовила для мужчины», – созналась она, пристраивая блюда между пустых тарелок. Ты так нахваливал мамину еду, что я решила, вот, попробовать. Повторить ее фирменные тефтели с пюре. Дважды, черт. Когда женщина готовит для тебя, хотя дружит с плитой, как кот с мышью, это верный признак ее серьезных намерений. Ведь так? Тефтели дымились вместе со мной. Кто-то включил мою внутренность на 220 градусов и мечтал поджарить, как индейку, на День Благодарения. «Надеюсь, получилось». Хотя бы в половину вкусно, а в лучшем случае мы хотя бы не отравимся. Сид. Я взял ее за руку и нежно притянул к себе. Не стоило. Я хотела порадовать тебя, раз уж ты не ездил домой на выходные и остался со мной. Я знаю, как ты любишь семью. Она неуверенным жестом заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Может, в следующий раз мы съездим вместе? Сид. В кармане запел телефон. Люк. Как всегда вовремя, среди отряда Мстителей ему не нашлось места со своей бесполезной суперсилой появляться в неподходящий момент и все портить. Я сбросил звонок и взглянул на Сид, которая ждала, когда я договорю. Сид, я хотел сказать тебе кое-что. Я полное ничтожество. Думал, что сумею полюбить тебя, но влюбился в твою подругу. Я пытался убить эти чувства, но некоторые вещи бессмертны. Я не хотел делать тебе больно, но просто не могу больше обманывать ни себя, ни, ни тем более тебя. Ее глаза запылали. Точно она собиралась услышать нечто более приятное. Телефон снова зазвонил и сбил меня с мысли. На сей раз Вики обрывала провода. Они сговорились, без сомнений. Почувствовали, что я собирался сделать и устроили саботаж. Я второй раз отклонил вызов, потеряв всякий настрой. Заготовленная речь рассыпалась прямо в руках, оставалось лишь собирать ее по частям. «Сид, я благодарен судьбе за то, что встретил тебя». Но наша встреча была ошибкой, у которой не может быть продолжения. Сид же услышала лишь первую часть фразы и взволнованно выжидала, когда я ее закончу. Вот только я понадобился всем в самый неподходящий момент. Телефон пискнул новым сообщением. «Прости». Это какой-то дурдом. Я полез в карман с твердым намерением выключить мобильник, чтобы ничего не отвлекало меня от попыток расстаться с женщиной, но имя на экране лишь подлило масло в мой кипящий котел тревоги. Эмма написала всего несколько слов, но я не успел прочитать их, ведь следом пришло еще одно сообщение от отца, а он никогда не звонит и не пишет просто так. «Твоя мама в больнице, в тяжелом состоянии. Ты должен приехать домой я впервые понял каково это тлеть изнутри мама в больнице снова она могла поскальнуться на обледенелом тротуаре и сломать шею попасть в аварию по пути в супермаркет и переломать ноги снова схлопотать инфаркт и свалиться с небьющимся сердцем где-то посреди снежной улицы неопределенность пугала сильнее чем сообщение отца «Так что ты мне хотел сказать?» – игриво спросила Сид, обвивая длинными пальцами мою горящую шею. «Мне нужно домой». Глаза Сид захлопали какие-то шифры на азбуке Морзе. Определенно, она ждала не такого ответа, но у меня не было времени разбираться во всех ее тире и точках и уж тем более переживать за ее здоровое сердце, когда мамина было нездорово. Рейс только через шесть часов, но я не мог столько ждать. Без разницы, какими путями, но я должен добраться домой, пока не стало слишком поздно. Но бросить сид вот так, мимоходом, наедине с дымящимися тевтелями и фразы «я люблю другую» было бы еще большим кощунством, чем вонзить ей нож в сердце. Вся эта любовная суета подождет. Я выскочил из квартиры на ходу, просматривая сайты всех авиакомпаний, чтобы найти ближайший рез до любой точки восточного побережья. Уже в такси с бронью в эконом-классе до Спрингфилда, вылетающим через 40 минут и выпрыгивающим сердцем, я стал перезванивать всем, чтобы узнать, что случилось. До Спрингфилда 7 часов, лету и еще дорога до Берлингтона. Слишком далеко меня забросило от дома, слишком много времени на возвращение, и больше всего на свете я боялся не успеть.